Глава 29. Пример сгоревшей свечки. Савенков очнулся на незастеленном диване в брюках и рубашке с больной головой и неясными перспективами дальнейшей жизни. Каждое пробуждение становится мрачнее предыдущего. Ощущение щепки в водовороте, который затягивает на дно омота, усиливалось. В мансарде было душновато. Это значило, что солнце, Несмотря на осеннюю пасмурную погоду, успела нагреть крышу. Разгар дня, не иначе, который сейчас часто идти к соратникам не хотелось. Савенков представлял, что его ждет. Хотелось, чтобы этот темный кошмар остался где-нибудь далеко-далеко. Еще больше мечталось оказаться с Верой и детьми на берегу Женевского озера. Вместо веры он, спустившись в столовую, к немалому удивлению, обнаружил собравшуюся уходить Адду Зальцберг. Что-то зачастило. Не иначе, как Центральный комитет обнаружил следы нашей экспроприации и желает разделить пир победителей. Бонжур! Не нашел Савинков ничего на сей момент галантней, чтобы поздороваться с дамами. А Полинария Львовна устало кивнула. Ада значительно оживилась. «Бонжур, месье Робшин! Вид у вас помятый. Прикладывались к бутылке?» «Немного», — соврал Савенков. «Антона и вовсе не видно». «Его и не должно быть видно». На сей раз Савенков не покривил душой. «Занедужил?» «Увы, да. Он сейчас отдыхает». «Что ж такое творится? Бедной девушке и поговорить-то не с кем. Проводите меня». Ада попрощалась с графиней, широкими шагами пересекла комнату, постояла у дверей и тихонько вышла на веранду. «Относительно завтрака справьтесь, пожалуйста, у Марии сами, Борис Викторович, будьте любезны!» Графиня вяло взмахнула пальцами. «Простите, Моншерами!» Она пребывала в крайне расстроенных чувствах. Савенков поспешил удалиться, с одной стороны, не желая докучать Аполлинарии Львовне и зная, что из этого может произойти у нее мигрень, с другой, принимая приглашение Ады, хотя и без особого энтузиазма. «Ждет, что я за ней пойду, и убеждена в этом». Зальцберг и в самом деле переминалась ноги на ногу на веранде. «Идемте же», — позвала она. Они вышли под серое небо с колочковатыми пятнами дождевых туч и теплый ветер. Куда в самом деле запропастился наш нелюдимый друг? На востроносом лице блеснули два черных бриллианта. Лежит в постели. На рассвете они втроем с Михелем и Юси доставили невидимку в его комнату. Воглив не мог идти без поддержки и едва переставлял ноги. Он был невероятно тяжел. С непривычки обнимать плотный воздух Савенков часть пути проделал закрытыми глазами. Так возвращалось понимание, что ведешь человека, а не странную пустоту. Антон Аркадьевич действительно не дужен. Вот как? Ада взяла его под руку и прижалась бедром. Тогда прогуляемся вместе. От ады несло волной горячего тела. Саренков едва удержался, чтобы не обнять ее за талию. «Это из-за моей невинной шутки вчера», — он нажрался, как свинья. Она говорила и двигалась развязно, и в то же время неловко. От этого все у Зальцберг выходило нарочито и неприятно действовало на Савенкова, то есть раздражало и возбуждало одновременно. «Антон Аркадьевич не вел меня в курс завишних ваших бесед», — изящно вывернулся юрист. Мы обсуждали спорный вопрос, возможно ли дружба между мужчиной и женщиной, или она непременно сведется к банальному взаимоотношению полов. К какому выводу вы пришли? Я считаю, что жизнь надо прожить так, чтобы в другой раз неповадно было, расхохоталась ада. В переливах ее голоса звучало что-то вульгарное и дерзкое, почти грубое. К черту жизнь! Нигилист! Помесь дворовой девки с диаконом, вспомнил Савенко в слова тести. Глеб Иванович был человеком своеобразным и редко когда не бредил, но часто оказывался прав, как положено настоящему философу. То есть вы считаете, что невозможна дружба? Ноги сами привели его к скамейке под соснами, где они оба сели, продолжая держаться вплотную. «Золотые империалы — самые лучшие друзья барышни», — ответила Ада Зальцберг. Мужчина в лучшем случае любовник, в худшем муж. Вы были замужем, я и сейчас формально замужем, фактически же я свободная женщина. Муж остался в черте оседлости. А дети есть? Не в детях счастье, отмахнулась Ада. Ради борьбы надо от близких, от всего, от себя отказаться. Вы готовы к этому, Борис? Семью бросить, переспросил Савенков. К активной борьбе. «Бомбу в карету! Бдыщ!» — Ада сверкнула глазами. «Как в 87 седьмом!» «Ох уж эти барышни!» — подумал Савенков. «Вечно они тоскуют по тому, чего никогда не знали!» «Вы верно скучаете по тем временам?» — поинтересовался он, представляя голову кибальчича на подставке с подведенными под стеклянную доску трубками. «Я?» — «Нет!» — воскликнула Ада. «Я хочу сделать новые времена, наши!» Савенков вздохнул и смолчал. «Что вы так вздыхаете?» «Не женское это дело!» «А какое женское? Записки передавать?» «Наскучило! Хватит!» Не находя приличествующих слов, Савенков покачал головой. «Или вы считаете, что я синие чулочницы? Синие, да?» — продолжала наскакивать Зальсберг. «Я считаю, что вы красная чулочница!» – мягко отшутился Саренков. «Красная чулочница! Ах-ха-ха-ха-ха!» – нарочито захохотала Ада, запрокидывая голову. «Хороша чертовка!» – Саренков непроизвольно проглотил слюну. «Только что же она передо мной представление устраивает?» – нашлась тоже синий чулок. — У вас отыщется для меня время? — откровенно и недвусмысленно спросила Ада, в упор глядя ему в глаза. — Я женат и люблю жену, — кротко ответил Савенков. — Другими словами, мосье Робшин слишком хорош для простой девушки из Шклова, — обиделась Ада. — Я сказал правду. — А я, а я дура, — щеки ее зарделись, — тогда я пойду к Воглеву. Она торопливо поднялась, прижимая к животу Редикюль. «Не надо!» – Савенко вскочил. «Не будите его!» «Вы не удержите меня!» – зашипела Зальцберг, уворачиваясь и заспешила к дому. «Антону Аркадьевичу и впрямь не здоровится! Я хочу его видеть! Теперь этого не может никто!» «Что с ним случилось? Покажите мне его!» – потребовала Зальцберг. «Боюсь, это невозможно! Он жив? Где он?» «В своей комнате». «Надо было сказать, что уехал», – спохватился Савенков, проклиная себя за недомысли. Аду было уже не остановить. Она почти бежала к даче. Савенков догнал возле крыльца, примирительно сказал «Хорошо, пойдемте, но не пугайтесь». «А что?» Ада была зла на него, но женское любопытство перебороло гнев. «Что он с собой сделал? Вы должны сохранить это в тайне». В тайне, фыркнула Зальцберг, успокаиваясь, мало у меня тайн. Они достигли комнаты Воглева, не встретив, к счастью, графини, которая заперлась в своих покоях. Савенков осторожно постучал. а Ответом было неразборчивое мычание. Это я и Ада, она желает навестить вас. Войдите! Савенков повернул ручку, впустил Аду, зашел и закрыл дверь. Почему-то не хотелось, чтобы о визите прознал кто-то еще. Комната с занавешенным плотной шторой окном была погружена в сумрачный покой. На широкой кровати лежало под одеялом тело. Подушка с характерной вмятиной от головы казалась пустой. Естественно было предположить, что человек накрылся целиком, по-детски ища убежище от неласкового мира. «Привет, пропащий друг!» С издевкой приветствовала его ада, решив, что своими шутками довела троглодита до печали и обретая от этого силу. «Никогда тебя таким не видела!» «И не увидишь!» — раздался голос из пустоты. Савенков, который знал, куда смотреть, заметил два висящих над подушкой красных кружка величиной с копейку, сохранившийся зрительный пигмент глазных яблок. Больше от невидимки ничего не осталось. «Так и будешь валяться!» Ада подошла к кровати, Савенков придвинул стул, и она села. «Полтретьего на дворе!» «Я болен!» – привычным тоном пробубнил Воглев. «Я встану потом!» «Вот дурак-то!» – укорила Ада. «Так и проспишь всю жизнь!» «А мы с товарищем Ропшиным дискутируем о террорной борьбе и в 87 году. годе!» «А я размышляю о сгоревшей свечке!» Ада завертела носом. Она чуяла несообразность звучания голоса, но руководствовалась здравым смыслом и представляла собеседника забравшимся под одеяло. Тоже тема, — прыснула Ада. Здоровый мужик валяется и грустит о сгоревшей свечке. Искать вчерашний день ему вздумалось. И что же свечка? Есть свечка. Желтая восковая палочка с палец толщиной. Юная, глупая. Из нее торчит шнурок. «Еще не опаленной жизнью». Воглев заговорил ровным голосом, не сбиваясь и больше не пугаясь Ады. «Казалось бы, ничто не предвещает, а ее берут чьи-то злые руки и подносят к огню. Свечка горит и не знает, почему с ней такое, за что, а ее для потехи зажгли». «Или к иконе поставить», — дополнил Савенков, «или в карты сыграть на чью-то жизнь», — добавила Ада. «Дело не в этом», – спокойно возразил Воглев, заметно было, что он хорошо осмыслил свое умопостроение. «Свечка не знает, она сгорает, будучи уверенной, что именно для этого произвели ее». Все события, происходящие со свечкой, носят необратимый характер. В этом ее драма, ее фатум, ее рок». «Никогда больше! Никогда эта лужица воска с черным скрюченным огарком не станет стройной, нарядной свечкой! Никогда она не обратится в свое прежнее состояние! Законы физики не позволят!» «Да что это ты, Антон, несешь?» — встрепенулась Зальцберг. «Никогда таким не был! Вылезай!» Она откинула одеяло, чтобы вытащить на свет божий приунывшего товарища, но обнаружила пустую постель. Ада вскрикнула. Савенков и сам дернулся. Настолько неожиданным было зрелище. В комнате раздался довольный смех трогладица. «Ну что, теперь я выгляжу лучше?» «Ты где?» — возмутилась Ада. «Вылезай! Я перед тобой. Помнишь, мы вчера говорили про эксперимент? Теперь я невидимый человек». «Врёшь! Дотронься до меня!» Ада осторожно протянула руку к кровати. На полпути ладонь уперлась в воздух, быстро отдернулась, Машинально протерла руку а юбку, прижала ко рту. «Не бойся!» «Я? Ой! Что это было? Волосы на животе! Ой!» «Я сделал, как обещал! А когда ты станешь видимым, обратного пути нет!» В этом смысл притчи про сгоревшую свечку. Ада неподвижно сидела, прижав ладонь ко рту. Она стремительно побледнела. «Теперь я перестал не нравиться девушкам», – злорадно напомнил Воглев. «Не злись», – попросила Ада. «Не злюсь». «Я думала, ты забыл». «Ничего не забыл, но больше не вспомню». «Я пойду». Ада неуверенно встала, сделала несколько шагов, оглянулась и увидела только высокого худого мужчину, стоящего возле пустой кровати. «Прости!» Она зарыдала и выбежала из комнаты. Савенков последовал за ней. «Я зайду попозже», — сказал он. «Всегда рад», — ответила пустота. «Да я сам скоро встану». Опиум перестал действовать. Во дворе Ада разговаривала с Ежовым. Савенков выругался про себя и поспешил к ним, но вмешательства не потребовалось. Ада убегала. «Встретимся завтра!» весело и слегка удивленно пытался примириться Ежов. «Не завтра, не со мной!» закричала Зальцберг и почти побежала к калитке. Ежов проводил ее оторопелым взглядом. «Что с ней?» – воскликнул он, пожимая Савенкову руку. «Что ты за порчу на нее навел, камрад?» «Какая тут порча? Любовная!» Все лето видел, как наш инженер по ней терзается. Кстати, где он? В постели. Занедужил немного. Любовная лихорадка. Мордочка Ежова сморчилась в веселый кукиш. Слег и велел не будить. Вот и я о чем. Даже о борьбе позабыл в пылу страсти. И правильно. Ибо что такое народная трагедия по сравнению с сердечной драмой? Тлен! Бросил Савенков. Друзья пошли к дому. Начался дождь. «Так меня!» — твердила Ада Зальцберг. «Так! За что?» — она чистила каблучками подощатой мостовой, сдуваемые встречным ветром слезы, брызгали из глаз.